Ночью меня вызвал Чейд. Но когда я пришел, выяснилось, что он пригласил меня лишь за тем, чтобы просто повидаться. Мы сидели почти безмолвно перед холодным очагом, и я думал о том, что он выглядит старше, чем когда-либо. Чейда, как и Верити, что-то сжигало изнутри. Его костлявые руки казались почти высохшими. Белки глаз покрывала красная сетка сосудов. Он нуждался в сне, Но вместо этого решил позвать меня. И тем не менее он сидел неподвижно, почти не прикасаясь к еде. В конце концов, я решил помочь ему. «Ты боишься, что я не смогу это сделать?» Тихо спросил я его. «Что сделать?» Рассеянно произнес он. «Убить горного принца Руриска». Чейд посмотрел на меня Молчание длилось долго Ты не знал, что король Шрид Поручил мне это? Запинаясь, спросил я Он медленно вновь повернулся К пустому очагу И уставился туда так Словно там играло пламя Я только изготавливаю Инструменты Произнес он наконец А другой их Использует Ты думаешь, что это Плохое поручение? неправильно Я набрал полную грудь воздуха Судя по тому, что мне было сказано Ему все равно недолго осталось Может быть, это будет почти милосердием Если смерть придет к нему тихо Ночью, вместо того, чтобы Мальчик Тихо сказал чейт Никогда не пытайся Строить из себя Того Кем ты «Не являешься! Мы — убийцы!» «Не посланцы милосердия мудрого короля!» «Убийцы на политической службе, несущие смерть во имя процветания нашей монархии! Вот что мы такое!» Пришел мой черед погрузиться в созерцание призрачного пламени. «Ты говоришь так, чтобы мне было труднее!» труднее, чем могло бы быть. Почему? Почему ты сделал меня тем, кто я есть, если теперь пытаешься ослабить мою решимость? Непроизнесенное слово умерло у меня на губах. Я думаю... Не обращай внимания. Может быть, во мне говорит что-то вроде ревности, мой мальчик. Пожалуй, я удивлен тем, что шариут решил использовать тебя, а не меня. Может быть, я боюсь, что пережил мою полезность ему. Может быть, теперь, когда я знаю тебя, я хотел бы никогда не приниматься за то, чтобы сделать тебя». Теперь уже Чейд оборвал себя на полуслове. Он умолк, и мысли его ушли туда, куда слова не могли за ним последовать. Мы сидели, размышляя о моем задании. Это было не служение королевскому правосудию, это не был смертный приговор за преступление, это было просто устранение человека, стоявшего на пути короля к еще большему могуществу. Я сидел неподвижно, пока мне в душу не закрались сомнения, выполнили я поручение Шрюда. Тогда я поднял глаза и, на серебряный фруктовый ножик, воткнутый в каминную доску Чейда, и понял, что знаю ответ. «Верити выразил недовольство тем, как с тобой обращаются», внезапно сказал Чейд. «Недовольство?» — слабо спросил я. «Шрюду». Сперва за то, что Гален был жесток с тобой и обманул тебя. Это заявление принц сделал вполне официально. Он утверждал, что Гален лишил королевства твоей силы, когда она была так необходима. Неофициально же он предложил Шрюду, чтобы король сам уладил это дело, пока ты не взял инициативу в свои руки». Глядя в лицо Чейду, я видел, что все содержание моего разговора с Верити было известно ему. Я не мог определить, что чувствую по этому поводу. Я бы не сделал этого. Не стал бы сам мстить Галену. Особенно после того, как Верити попросил меня ничего не предпринимать. Чейд посмотрел на меня с одобрением. «Именно так я и сказал Шрюду». Но он велел мне передать тебе, что сам всё уладит. На сей раз король совершит собственное правосудие. Тебе остается лишь ждать и удовлетвориться итогом. Что он сделает? Этого я не знаю. Я думаю, что и сам шрют еще не знает». «Мастер силы должен быть наказан, но мы обязаны помнить о том, что нам нужны новые отряды его учеников. Нельзя дать Галену повод считать, что с ним обошлись несправедливо». Чейд откашлялся и продолжал, понизив голос. «И верите, высказал еще один упрек королю». Он довольно резко обвинил Шрюда и меня в том, что мы хотим пожертвовать тобой ради королевства. «Вот почему Чейд позвал меня сегодня», — внезапно понял я, но промолчал. Чейд заговорил медленнее с расстановкой. «Шрюд утверждал, что даже не думал об этом, что до меня то я не мог себе представить, что такое возможно». Он снова вздохнул, как будто эти слова дорого ему стоили. Шрют. Король, мой мальчик. Его главной заботой всегда должно быть королевство.